Глава 7, часть 1. Маленькая красная книжица. Двое людей прогуливались по дорожке, выложенной красивыми кирпичиками. Один из них во все глаза таращился по сторонам, в то время как второй, мужчина в годах, лишь задумчиво оглядывал пруд с правой стороны дорожки. В пруду плавали красивые разноцветные птицы. У них были свои домики на островках, посреди пруда и около берегов. По дорожкам прохаживались другие люди, наблюдали за животными и птицами. «Ну что, тебе нравится тут?» – спросил пожилой человек. «Это просто великолепно, как будто на настоящей природе». Прямо перед ними прошла длинноногая птица, она совершенно их не боялась. Также невдалеке толпились несколько овечек. «Тут столько разных животных, почему ты раньше меня сюда не приводил?» – спросил Прометей у старика. «Я привел тебя сюда именно сейчас, потому что хочу, чтобы ты сделал определенные выводы». «Какие выводы? Опять ты темнишь, пытаешься, чтобы я сам догадался». Конечно, если я тебе сразу все вложу в голову, то это будет неверно. Прометею опять снился сон, на этот раз он был новым. Кажется, этот мужчина был его наставником в прошлом. По крайней мере, сейчас он пытался добиться от него каких-то правильных мыслей. Прошлое Прометея медленно раскрывало через его сновидения. Он пытался анализировать и предполагать, у него были кое-какие мысли, но именно этот сон был новым, поэтому еще только предстояло осмыслить его. Они перешли по небольшому мостику через пруд и попали в другую секцию территории. Лестница поднималась вверх. Они оказались на конструкции из переходов, которая крепилась на металлические опоры. Вокруг росли чахлы деревца. Местность была похожа на саванну. Высота была около 3-4 метров. Внизу была дикая природа. Они возвышались над ней и видели местность вдаль. Люди шли какое-то время по этим сплетениям мостиков. Наконец они увидели одного из представителей местной фауны. Внизу, вдалеке, сидел гепард. Он отдыхал, смотря вдаль. Они взяли с ближайшей стойки бинокли и стали рассматривать зверя. Вдруг вдалеке, слева, откуда они пришли, открылась металлическая решетка. И оттуда работник зоопарка втолкнул в этот огромный вольер газель. Она потопталась на месте и пошла в сторону гепарда. Гепарда животное не видела. Его привлекло дерево с вкусными листьями. Гепард расположился за кустами около дерева. Газель, как ни в чем не бывало, шла к дереву за едой. Гепард, кажется, что-то почуял. Прометей воскликнул. Зачем они это сделали? Они что, кормят хищников животными? Все для того, чтобы гепард чувствовал себя свободным охотником. Понимаешь, в неволе они не размножаются. А это один из вымирающих видов, в отличие от газели, которую он сейчас съест. Неужели ему обычное мясо не подойдет? Гепард уже учуял газель и медленно подкрадывался к животному, пока газель ела листья с дерева. Газель что-то почувствовала и повернула морду в сторону гепарда. Вдруг она резко бросилась в сторону, но было поздно, гепард уже совершил бросок и вцепился в горло газели. Прометей смотрел на это с отраганием сердца, он еще никогда не видел убийства в своей жизни, вот так, во всех подробностях, вживую. Газель затрепетала, схваченная клыками хищника, они боролись около минуты. Вскоре газель затихла в объятиях гепарда, он начал поедать свежее кровоточащее мясо. Старик повернулся к Прометею и спросил. Ну и что ты об этом думаешь? Прометея трясло от негодования. Что я думаю? Да они живодеры раздают животным вот так гибнуть. Неужели они не могут кормить зверей искусственным мясом? Ведь мы уже давно не убиваем ни коров, ни свиней. Понимаешь, животные сильно отличаются от человека. В дикой природе каждую секунду гибнут десятки животных. Такова природа. Лишь мы, люди, позволили себе не убивать животных ради пропитания, и то лишь потому, что выращивать мясо в инкубаторах стало дешевле. А теперь ответь на вопрос, как ты считаешь, справедливо ли то, что хищник съедает добычу? Прометей немного подумал, он задумался о справедливости в отношении каких-то событий, но про такое событие еще не приходилось думать. Он ответил, «Справедливость – это человеческое понятие и к тому же субъективное. Разные люди ответят на этот вопрос по-разному, зависит от их меры сочувствия к животному, которые убивают. У гепарда нет выбора, он обязан убить другое животное ради собственного выживания. Как я считаю, справедливость – это всегда чей-то осознанный и объективный интерес. Но для животной природы этого понятия не существует, потому что она так устроена, и никак иначе». Справедливость – это всегда выбор, поступить правильно или неправильно в отношении чего-то или кого-то. У животных нет выбора, поэтому и справедливости для них не существует. Хорошо, а давайте теперь подумаем над человеческим обществом. Как ты думаешь, в человеческом обществе существует справедливость? Прометей задумался. Опершись на перила, он смотрел, как гепард обедает. Подумав, он ответил. Я думаю, что общество людей не может быть справедливым в принципе. Я знаю о многих несправедливостях современного общества. Например, что сотни миллионов людей умирают каждый год из-за того, что не могут купить себе еды. Им просто негде работать, даже в нашей стране, не говоря уже об остальных континентах. Или то, что сотни тысяч умирают в арабских условиях, трудящий на износ, в так называемых трудовых городах. Или то, что обществом управляет лишь маленькая горска людей и владеет большинством благ и собственности? Тарик, Выслушав немного помолчал и сказал так. «Да, общество очень несовершенно. Но какая разница между людским обществом и животным? Я не понимаю, к чему ты меня хочешь подвести? Что мир людей такой же, как и дикий животный мир? Все эти несчастья, которые есть в обществе... Это не вина каких-то людей, просто жизнь так устроена. Единственное, в чем я могу упрекнуть человечество, это в том, что оно недостаточно милосердное и человечное, ведь оно должно чем-то отличаться от живой природы. Люди ведут себя как эгоисты, власть застилает им глаза. Они хотят как можно больше потреблять и жить лучше, чем другие. Я думаю, что общество людей по своей природе несправедливо из-за того, что каждый отдельный человек делает выбор в сторону своей пользы, ущерб другим. Но разве это можно изменить? Общество было таким всю историю своего существования. Правильно, общество было всегда таким. Оно жило по стихийным законам, которые сформировались естественным путем. Но неужели ты думаешь, что человек не сможет обуздать свою животную природу и окончательно подняться над ней, наконец-то доказав, что человек – это не просто биологическое название, а нечто большее? То есть, ты считаешь, что люди смогут победить несправедливость в своем обществе? Они победят свою животную природу, обуздают свои пороки? Именно, сын. Что-то я не вижу, чтобы люди этого хотели. Они порабощены своими же сородичами, которые упиваются властью. Они не знают тех идей, о которых ты мне рассказывал все эти месяцы. Люди тут не самое главное. Решающий фактор – это такие существа, как ты. Ты этого не ощущаешь, как твои собратья. Но они находятся под сильнейшим гнетом. Они чувствуют несправедливость общества сильнее, чем люди. Их судьба – это изменить мир. А твоя судьба – помочь им в этом, всем, чем сможешь. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы ты стал готов к этому. «Я не понимаю, что во мне такого особенного?» «Пока что ты единственный в своем роде. Я позаботился о том, чтобы ты имел преимущество над людьми. Ты пока еще не знаешь, на что способен. Тебе только предстоит это понять». Прометей, промолчав, задумался о своем предназначении. Он начал углубляться в свои мысли, не замечая, что сон постепенно улетучивается. Он проснулся довольно поздно. В мыслях стоял этот разговор с его наставником, как будто он происходил не очень давно, а только что. Его наставник кто он такой, кем он был, почему он называл Прометея особенным? А еще он назвал Прометея сыном. Отцами Прометея были множество людей, которые создавали его. Это было понятно наполовину. Он уже понял, что является прототипом, результатом долгих разработок тысяч ученых. Но для чего его создавали? К чему готовил Прометей его наставник? Неужели к восстанию? Какую же роль Прометей должен был сыграть в нем или уже сыграл? Пока память не вернется, можно лишь предполагать, кем он был в прошлом. Прометея недавно перевели из штрафников в стандартные рабочие, из-за того, что он хорошо работал и довольно успешно управлял бригадой. Тот случай с погибшим рабочим спустили на тормозах. Теперь он уже управлял более крупной бригадой, на другом производстве. Ему выдали койку в общежитии, и сегодня был выходной. Обычным рабочим разрешалось ходить по городу в свободное время, хоть ночью. Это был первый выходной Прометея, после того как его перевели в категорию свободных. Он планировал прошвырнуться по городу, купить кое-какие личные вещи. в хозяйственном магазине. Также он планировал посидеть в баре с новыми коллегами, познакомиться поближе. Ему выдали аванс талонов, который можно было тратить в этом городе и нигде больше. В общежитии многие люди оставались отсыпаться, поэтому по пути в душ, который был всего один на этаже, Прометей встретил множество работяг, остальные же ушли в город, развлечься и расслабиться. Мыла для душа у него не было, как и мочалки, пришлось мыться без них. Почистил зубы пальцем. паста была общая. У него отросла уже приличная борода, в штрашниках бритвы были редкостью, поэтому он вообще не брился, он планировал купить сегодня бритву и наконец привести себя в божеский вид. Да, у него росла борода, как у обычного человека. Прометей очень удивлялся этому, вероятно он был чуть ли не уникальностью в своем роде, особенно он это понимал после сегодняшнего сна о событиях прошлого. То, что говорил ему наставник, давало какие-то предположения о его происхождении. Прометей оделся и вышел на улицу. Общежитие стояло на ошибе, как и все районы этого города. Его здание было обшарпанным. Такие города построили довольно давно, и пока здание не будет аварийным, его не будут ремонтировать. Кому какая разница на красоту в таком месте? Тут главное эффективность производства. Если что-то не сказывается на производительности, то и беспокоиться об этом незачем. Предстояло пройти пару километров по городу, чтобы добраться до района, где находились маленькие магазинчики. Прометей шел по депрессивному району, вокруг него в стояли цеха и общежития, где жили работники ближайших производств. По пути встречались работяги, они ходили по одному и компаниями, кто-то даже смеялся. Хоть это место и не предполагало нормальной жизни или мотивации для веселья, люди все равно находили поводы, чтобы пошутить или порадоваться. Все-таки они не были на самом дне, могли жить и работать, но в основном они были веселые из-за того, что были подвыпившими, в городе продавали алкоголь. из-за этого происходили частые драки. В городе был очень слабый правопорядок, человека могли вполне ограбить или убить на улице, а часто и то и другое одновременно. Найти нападавших было практически невозможно, поэтому ночью люди старались не появляться в городе. Стояла пасмурная погода, небо заволокло тучами, солнце еле-еле проглядывало через них. Вот-вот на днях должен был выпасть снег, по улицам из-за сильного ветра. Как перекати поле, катались свертки мусора. Его убирали очень редко и без особого усердия. Дело уже шло к вечеру, нужно было быстрее добраться до магазинов. После недолгих поисков, Прометей нашел все нужные ему вещи, обменял талоны на них. Они договорились встретиться с коллегами, когда стемнеет. Сейчас же было еще светло, и наступление сумерек было еще около часа. Прометей начал раздумывать, чем же ему заняться в ожидании назначенного времени. Он походил по улицам города, разглядывая унылые пейзажи. потом присел на лавочку в небольшом скверике. Таких подобий парков было очень мало, там росли всего несколько деревьев, стояло пару лавочек, натыканных очень близко друг к другу. Прометей задумался, он хотел было пойти в интернет-кафе, чтобы зайти в интернет и почитать новости, а также попробовать найти данные о себе, где он живет и есть ли у него семья. Но он не помнил ни мест, ни имен, поэтому шансов было мало. Вдруг он обратил внимание на сиротливо прижавшуюся в углу вывеску. Редкие товары для души. Он не понял, что же там продают. Лишние талоны в принципе были, поэтому можно было зайти и купить какие-нибудь безделушки. Или незначительные, но нужные вещи, которые там возможно продавали. Или купить все-таки что-то для своей души, если она у него была вообще. Прометей решил пойти посмотреть, что же там все-таки продают. Он зашел в магазин, над головой зазвенел колокольчик. Таких звенящих приблуд практически нигде уже не было. Продавец, старенький дед, перебирал какие-то товары, расставлял их, вынимая из коробки. Прометей обвел глазами магазин, на полках лежала всякая всячина, старинные музыкальные кассеты и плееры, различные аксессуары, старые предметы одежды, старинные вышедшие из моды обувь, различные безделушки, приборы для письма и бумага, старые потрепанные книги и много чего еще. В основном ассортимент состоял из устаревших товаров, которым место было в музее, Но тем не менее, они были вполне практически применимы в настоящих условиях. Прометей начал обходить помещение и рассматривать товары. Ему приглянулось в полка с книгами. Он решил купить себе какой-нибудь. Продавец не смотрел на него и не лез с вопросами о том, стоит ли ему помочь с выбором. Книжки были разные. Рассказы и романы, философия и фантастика. Прометея привлекла маленькая красная книжица. Она была довольно маленькая, даже миниатюрная. Обложка была сделана из чего-то очень твердого. На обложке был нарисован какой-то азиат в годах. У него была очень значительная и добродушная улыбка, как будто он был носителем каких-то тайных знаний. Прометей пролистал ее. В ней были какие-то умные цитаты на все случаи жизни. Прометей прошел к продавцу и показал ему обложку книги. Спросил. «Что это за мужчина? Я так понимаю, это сборникова цитат?» Продавец нацепил очки и вгляделся в книжечку. Глаза его поползли вверх, и он воскликнул. «Ой-ой, откуда ты ее взял? Я же вроде ее утилизировал». «А что, она запрещена?» «Да, не так давно ее запретили. Если кто-то увидит ее у тебя, то могут быть проблемы». Прометею стало интересно, что же там такого написано. И он решил, во что бы ты ни стал ее приобрести. «Продайте мне ее, пожалуйста. Я хорошо заплачу и никому не скажу, что взял ее у вас». Старик задумался, но ненадолго. Он сказал, уже тише. «Смотри, чтобы никому, ничего. Хорошо, отлично». Прометея решил подробнее узнать, что это конкретно за книга и кто ее написал. «Что это за человек на обложке?» «О, это великий диктатор прошлого». «Как такой милашка может быть диктатором?» – шуточно спросил Прометей. «Внешность обманчиво, улыбнулся старик. «Расскажите о нем подробнее, пожалуйста. Я забыл его имя, но кажется, он был лидером самой крупной азиатской страны в мире несколько веков назад. Я мало чего знаю о нем, но эту книжку печатали просто огромными тиражами. Я смотрю, у твоего экземпляра твердый переплет. А ты знаешь, что такими вот книжками с твердыми переплетами последователи этого диктатора забивали оппозиционеров до смерти?» Звучит как бред, усмехнулся Прометей. Так и было. Да верю, верю. Ладно, спасибо вам. До свидания. Забрав книжечку и расплатившись, Прометей пошел на выход.